Мы оставили верблюдов другу Абдулрахмана и продолжили наше путешествие пешком по мосту тридцати трех арок. Пройдя половину пути, мы остановились под одной из них, чтобы насладиться видом. Я вцепилась в матушкину руку: "Смотри, смотри! Река текла, словно и она восхищалась. Отсюда мы видели другой мост." а за ним сиял Третий. Один из них был выложен синей черепицей, на другом есть чайханы, а арки Третьего похожи на бесконечные двери, зовущие странников раскрыть секреты города. Перед нами раскинулся Исфахан с тысячами домов, садов, мечетей, базаров, школ, караван сараев, кебабных, чайхан, и мы дрожали от восторга. От моста начиналась длинная улица, обсаженная деревьями. Она тянулась через весь город и вела к площади, построенной шахом Аббасом. И площадь эта была настолько известна, что даже дети знали ее название «Лик мира». Мои глаза остановились на пятничной мечети, огромный голубой купол, который сверкал в солнечном свете. Оглядевшись, я увидела другой голубой купол, затем еще один, и потом дюжины, блистающие на фоне домов цвета шафрана, и отныне из фахан стал для меня россыпью бирюзы, оправленной в золото. «Сколько человек здесь живет?» — громко спросила матушка, чтобы ее было слышно в шуме толпы. «Сотни тысяч», — ответил Абдул-Рахман, — «больше, чем в Лондоне или Париже. Больше из Фахана, только Константинополь. Ох, восхищенно!» — воскликнули мы. «Невозможно было представить себе столько людей в одном месте». Перейдя мост, мы попали на крытый базар и пошли через ряды, где торговали специями. Мешки, стоявшие на прилавках, были наполнены мятой, укропом, кориандром, засушенным лимоном, куркумой, шафраном и еще многими приправами, которых я даже не знала. Я уловила душистый, горьковатый запах пажитника, и у меня потекли слюнки. Им заправляли тушеное мясо ягненка, которого мы не ели уже много месяцев. Вскоре мы добрались до караван-сарая, принадлежащего брату Абдулрахмана. Здесь был двор, где могли отдохнуть ослы, мулы и лошади, а окружало его прямоугольная галерея из комнат. Мы поблагодарили Абдулрахмана и его жену за помощь в пути, пожелали им всего хорошего и расплатились за постой. Наша комната была маленькой, без окон, стены были толстыми, а засов тяжелым. На полу лежала свежая солома, других спальных принадлежностей я не заметила. Хочу есть, «Сказала я матушке, вспоминая кебаб из ягненка, который жарили у моста». Она развернула грязный лоскут и печально посмотрела на несколько монет, оставшихся в нем. «Прежде чем встретиться с родственниками, мы должны помыться», — ответила она. «Придется обойтись остатком хлеба». Хлеб был черствым и крошился. Чтобы выдержать пустоту в желудках, мы решили лечь спать. Пол был жестким по сравнению с песком пустыни. Меня качало, потому что я привыкла к плавному колыханию верблюжьих горбов. Я чувствовала себя очень уставшей и заснула сразу, как только голова моя коснулась соломы. Посреди ночи Мне приснилось, что отец теребит меня за ногу, пытаясь разбудить к очередной пятничной прогулке. Я вскочила, чтобы последовать за ним, но отец уже скрылся за дверью. Я попыталась догнать его, но только и смогла увидеть, как отец поднимается по горной тропе. Чем быстрее я бежала, тем быстрее он поднимался, Я прокричала его имя, но отец не остановился и даже не обернулся. Внезапно я проснулась в поту, не понимая, где я. Солома впивалась в спину. — Мамочка, я здесь, доченька, — послышался в темноте голос матушки. Во сне ты звала отца. — Он не взял меня с собой, — пробормотала я, — все еще в паутине сна. Матушка прижала меня к себе и начала гладить по голове. Я лежала рядом с ней, закрыв глаза, но снова заснуть не могла. Вздохнув, я сначала повернулась на один бок, потом на другой. Во дворе принялся кричать осел, казалось, он оплакивает свою судьбу. Затем матушка начала говорить, и голос ее будто заставлял рассеиваться ночную тьму. Сначала не было, а потом стало. Прежде Бога не было никого. Сказки матушки помогали мне с самого детства. Иногда они помогали мне доискаться до сути той или иной задачи, словно очищали лук от шелухи, или советовали, как решить ее, иногда успокаивали так, что я засыпала Утешительным сном. Отец часто говорил, что ее сказки лечат лучше любого лекарства. Вздохнув, я прижалась к матушке, будто маленький ребенок, зная, что ее голос бальзамом будет литься на мое сердце. Давным-давно жила на свете дочь мелкого торговца, и звали ее... Гальнар. Целыми днями она помногу работала в саду. Все любили огурцы, которые она выращивала. Они были хрустящими и вкусными. Капуста большой и сочный, редиска жгучий и ароматный. Девушка очень любила цветы. Однажды она попросила отца разрешить ей посадить в углу сада розовый куст, Хотя семья была бедной и нужен был каждый кусочек еды, которую девушка выращивала, отец решил вознаградить ее позволением. Гальнар продала немного овощей богатому соседу за отросток розового куста и посадила его, расчистив место от огурцов. Вскоре куст зацвел, появились крупные бутоны. цветы были больше мужского кулака и белей луны. Когда дул теплый ветерок, куст начинал раскачиваться, будто танцевал в ответ на песни соловьев, а его белые бутоны раскрывались, как кружащаяся юбка. Отец Гальнар Продавал кебаб из печени. Однажды он вернулся и рассказал, что продал последний кебаб мастеру-сидельщику и его сыну. Торговец похвастался, что его дочь, замечательная труженица, никогда ей не станет плохо из-за едких испарений, дубящейся кожи. Вскоре мастер вместе с семьей посетил дом торговца. Гальнар не понравился сын мастера, его плечи и руки были тощими, а глаза похожи на козьи. Семьи выпили чаю, побеседовали. После этого родители уговорили Гальнар показать юноше свой сад. Она неохотно вывела его туда. Юноша похвалил ее овощи, фрукты и травы, а розовый куст поразил его своей красотой. Смягчившись, она попросила юношу принять цветы в подарок семье и срезала несколько больших стеблей. Когда они вдвоем вернулись в дом, руки их были полны роз, и родители заулыбались, представив их в день свадьбы. Вечером, когда гости ушли, Гальнар почувствовала себя уставшей и сразу легла спать, даже не взглянув перед этим, На свои розы. На следующее утро тревога разбудила ее, и девушка выбежала на улицу. Под утренним солнцем куст паник, а на белых лепестках появились грязные пятна. В саду было тихо. Все соловьи улетели. Гальнара аккуратно срезала самые тяжелые цветы, но когда она отвела руки от куста, по ним стекала кровь. Устыдившись, девушка поклялась, что отныне будет лучше ухаживать за кустом. Она полила землю вокруг него водой, в которой мыла ножи для кебаба, и покрыла ее слоем удобрения, сделанного из крошечных крупинок печени. Днем от семьи юноши прибыл посланец с предложением брака. Отец сказал, что лучшего юноши ей не найти, а матушка робко прошептала ей о том, что у них появятся дети. Но Гальнар расплакалась и отказалась принять предложение. Родители не могли понять, в чем дело, очень рассердились, и хотя они пообещали девушке послать письмо с отказом, тайком послали записку, где просили дать немного времени на раздумье. На следующий день ранним утром Гальнар вновь услышала сладкую песнь соловьев и увидела, что розы вновь стали крупными и горделивыми. Скормленные соком потрохов, бутоны раскрылись, и цветы сияли теперь как звезды на предутреннем небе. Она осторожно срезала несколько цветков, а растение в ответ погладило кончики ее пальцев, испуская такой аромат, словно желала прикосновения девушки. В день празднования Нового года у Гальнар было столько забот, что ей не удалось полить свой куст. Она помогла матери приготовить и упаковать еду, а затем вся семья пошла к своему любимому месту у реки. Там они встретили мастера с семьей. Отец девушки пригласил их выпить чаю и попробовать засахаренных фруктов. Юноша передавал Гальнар лучшее печенье, и его любезность поразила девушку, ведь она думала, что отказала ему. Родители уговорили их прогуляться вместе у реки. Когда они остались наедине, Юноша поцеловал кончик ее указательного пальца, но Гальнар повернулась и убежала. Когда девушка вернулась домой уже стемнело. Гальнар решила пойти в сад, чтобы напоить томившийся жаждой куст. Когда она подошла к нему с ведром колодезной воды, внезапно подул ветер, и ее волосы запутались в ветвях. Куст обнял Гальнар, и сжал ее в своих длинных, тонких руках. Чем больше она сопротивлялась, тем прочнее шипы удерживали ее, царапая лицо. Крича, она вырвалась, и ослепленная кровью поползла в дом. Завидев Гальнар в дверях, родители закричали так, будто увидели злого Джина. Поначалу девушка не разрешала прикасаться к ней, отец схватил ее руки и держал, чтобы матушка смогла промыть раны. К своему ужасу отец и матушка увидели, что в ее указательном пальце крепко, будто ноготь, торчит крупный черный шип. Когда матушка вытащила его, кровь из пальца начала бить фонтаном. Отец девушки в ярости выбежал из дома, Через мгновение раздались звуки топора, разрубающего куст до сердцевины. С каждым ударом Гальнар дрожала все больше и в горестной ярости рвала на себе волосы. Матушка уложила ее в постель, где девушка пролежала несколько дней, рыдая в бреду и горячке. По настоянию родителей, через две недели она вышла замуж за юношу с козьими глазами, Молодожены поселились в одной из комнат дома мужняной семьи, и когда муж по вечерам возвращался домой, от него пахло кровью и дубильными смесями. Когда он приходил к Гальнар, она отворачивалась, вздрагивая от каждого его прикосновения. Вскоре она забеременела, родила ему сына, а за ним двух дочерей. Каждое утро она поднималась затемно, одевалась в старую одежду, одевала своих детей в поношенное платье, еще более истрепанное, чем ее, и не было у нее больше времени выращивать цветы, а, проходя мимо сада, в котором цвел розовый куст, Гальнар закрывала глаза и вспоминала аромат роз, сладкий, как сама надежда. Когда моя матушка окончила рассказ, я начала вертеться, чтобы лечь удобней и избавиться от колючей соломы, но это мне никак не удавалось. Было так неуютно, словно в ухо мне залетела пчела. Матушка прикоснулась к моим щекам и спросила, «В чем дело, доченька? Ты больна? Тебе грустно?» С моих губ слетел печальный стон, и я притворилась, что засыпаю. «Я не знаю, зачем рассказала тебе эту историю. Она вылилась из меня до того, как я вспомнила, к чему она», — сказала матушка, будто размышляя вслух. «Я помнила сказки, которые рассказывала матушка в нашей деревне. Они никогда не беспокоили меня». Они всегда предсказывали мужа, который выстелит мою дорогу лепестками роз, а не того, что будет пахнуть гнилой воловьей кожей. Я никогда и не подумала бы, что повторю судьбу Гальнар, но сейчас во мраке этой странной комнаты, этого странного города, сказка матери звучала как пророчество». Отец больше не мог защитить нас, и не было рядом человека, который стал бы нам опорой. Моя матушка была слишком стара, чтобы кто-нибудь захотел взять ее замуж, а у меня не было приданного. С первым появлением кометы все мои надежды на счастье были разрушены. Мои глаза были открыты. В комнату пробирались лучи бледного света, и я увидела, что матушка смотрит на меня. Она выглядела напуганной, и я опечалилась за нее больше, чем за себя. Сделав глубокий вдох, я постаралась казаться спокойной. Мне было нехорошо, но теперь я почувствовала себя лучше, сказала я. В глазах ее появилось столько облегчения, что я поблагодарила Аллаха за силу, которую он дал мне, чтобы сказать сказанное.